Пилат своему дорогому титу. Ничего нового, мой дорогой брат, если не считать пробивающейся бороды. Она позволяет мне оставаться неузнанным. Но я не строю иллюзий, что могу сойти за еврея. Мои гладкие ноги, отдранные пемзой, выдают во мне римлянина. У каждой народности есть своя неистребимая особенность в чертах лица. Язык творит губы и зубы. Питание отражается на состоянии кожи. Нравы делают взгляд вызывающим или добродетельным, подвижным или застывшим, Небо небородного края отвечает за цвет глаз. У меня ломит затылок, поскольку я вынужден ходить, пригнув голову и опустив капюшон. Шея меня болит не меньше, чем ноги. Как ни странно, я чувствовал себя в момент ухода из Иерусалима одиноким в толпе паломников, но с каждым днем ощущаю, что все ближе к ним. На каменистых дорогах Галилеи стираются не только подметки моих сандалий, но и ощущение собственной уникальности. Что-то сроднило меня с моими товарищами по путешествию, но не знаю, что именно. Быть может, движение, жажда, искание или просто усталость. Береги здоровье.